Глава шестая. У каждого свой долг Полиана. Когда Полиана проснулась на следующее утро, было уже почти 7 часов. Окна ее комнаты выходили на запад и юг, и первые лучи солнца не попадали сюда. Зато Полиана увидела голубое небо, подернутое утренней дымкой, и сразу же поняла, что день будет просто отличный. В коморке под крышей сейчас было куда прохладнее, чем накануне, и Полиана с удовольствием вдыхала чистый воздух, который лился сквозь открытые окна. Заслышав пение птиц, Полиана бросилась к окну. Ей хотелось увидеть, кто же это так весело поет. Потом она спешно принялась одеваться. Ей не терпелось поприветствовать тетю. Раскрыв настежь двери в комнату и с лестницы на чердак, она понеслась вниз по ступенькам, вихрем миновала холл, спустилась по другой лестнице, затем со стуком открыла парадную дверь, забранную сеткой от насекомых, и побежала вокруг дома к саду. Тётя Поля стояла рядом с каким-то стариком. Оба они склонились над розами, и тетя Поля что-то объясняла садовнику. Именно в этот момент Полиана вне себя от восторга бросилась ей на шею. тетя Поля!» «Тетя Поли, я сегодня так рада, что живу на свете!» Плеана строго воскликнула достойная леди и выпрямилась настолько, насколько позволял ей вес Полианы, которая по-прежнему обнимала ее за шею. «Ты что, всегда так здороваешься утром?» — недоуменно добавила она. «Ну, конечно, нет, тетя Поли. Так я здороваюсь только с теми, кого люблю. Я посмотрела в окно, увидела вас, и тут я подумала, что вы ведь не из женской помощи. Вы, моя тетя, и вы такая хорошая». Я не могла удержаться, тётя Поли. Я просто как-то сама собой побежала вниз и вот обняла вас. Согбенный старик вдруг неожиданно повернулся к ним спиной. Мисс Поли попыталась нахмуриться, но сейчас ей это удалось куда хуже обычного. «Полиана, ты... я... Томас...» Она совсем запуталась и замолчала. «Ну, на сегодня хватит». После некоторой паузы проговорила она. «Думаю, Томас, вам всё ясно по поводу этих роз?» И, резко повернувшись, мисс Поля поспешила к дому. «Вы всегда работаете в этом саду, мистер!» Поляна замялась, не зная, как назвать старого садовника. Старик повернулся к ней. В глазах его стояли слезы, словно он только что плакал. Но он не плакал, о чем красноречиво свидетельствовали его губы, подрагивающие от смеха. «Да, я здешний садовник, мисс» и все зовут меня Старый Том. Словно какая-то неодолимая сила потянула его руку к девочке, и он робко провел ладони по ее золотистым волосам. Ты так похожа на свою маму, милая. Я ведь знал твою маму, когда она была совсем маленькой, еще меньше, чем ты сейчас. Понимаешь, я ведь уж тогда работал в этом саду. У Поляны сжалось горло от волнения. Вы знали, — повторила она. — Вы действительно знали маму? И она тогда была маленькой, живой, маленькой девочкой, а не ангелом в раю? — Ой, мистер, старый Том, пожалуйста, расскажите мне о ней. И, приготовившись слушать, Поляна опустилась на землю прямо у его ног. Именно в этот момент из дома послышался резкий звон колокольчика. Не успел колокольчик смолкнуть, как кухонная дверь с треском распахнулась, и Нэнси со всех ног побежала к Полиане. «Мисс Полиана», — завопила она на ходу, — «запомни, утренний колокольчик означает завтрак, а когда звонят в другое время, значит, пора обедать или ужинать». Она остановилась возле девочки, тяжело дыша, продолжала. «Как только ты слышишь эту штуковину, ты должна бросать все и тут же бежать в столовую. И если ты хорошенько не запомнишь этого, то кое-кому поумнее нас...» Придется все время выдумывать, чему бы нам с тобой порадоваться в той игре? И подталкивая Поляну в спину, она загнала ее в дом, как непослушного цыпленка в курятник. Первые пять минут завтрака прошли в совершеннейшей тишине. Затем в поле зрения тети Поли попали две мухи, которые с самым безмятежным видом совершали пируэты над столом. Нэнси, строго осведомилась она, откуда у нас в доме мухи? «Не знаю, Мэм. У меня в кухне ни одной нет». Нэнси вчера была слишком взволнована исчезновением Полианы, чтобы обратить внимание на открытые окна в комнате на чердаке. «Так это, наверное, мои мухи, теть Поль. с готовностью принялась объяснять Полиана. «Сегодня их наверху была просто уйма. Они сновали туда-сюда, туда-сюда». Нэнси пулья вылетела из комнаты, а с ней вместе исчез и поднос с горячими булочками, который она как раз собиралась поставить на стол». «Твои мухи?» — выдохнула тетя Поли. «Что ты этим хочешь сказать, Полиана? Откуда они вообще взялись в доме? Но это же ясно, тетя Поли. Они прилетели с улицы через дверь и через окна. Я сама видела, как некоторые из них летели к нам в дом». «Ты видела?» — переспросила мисс Поли таким тоном, словно племянница присутствовала при каком-то редчайшем явлении. «Ты хочешь сказать, что открыла у себя окна? Но на них же еще не пределаны сетки». «Верно, тетя поле, там нет никаких сеток!» И тут Нэнси снова внесла булочки. Лицо ее словно окаменело, лишь красные щеки выдавали пережитое волнение. «Нэнси», — ледяным тоном произнесла хозяйка, «мне кажется, не будет ничего страшного, если ты поставишь наконец эти булочки на стол. А теперь немедленно отправляйся в комнату пыляны и опусти окна. Потом закрой входную дверь, а когда вымоешь посуду, возьми мухобойку и пройди с ней по всем комнатам». И прошу тебя, чтобы в доме не осталось ни одной мухи. Поляна повернулся на к племяннице. Я уже заказала для твоих окон сетки. Странно было бы, если бы я этого не сделала. Я всегда выполняю свой долг. А вот ты, мне кажется, о своем долге совсем позабыла. Поляна широко раскрыла глаза от удивления. Забыла о своем долге? переспросила она. Конечно, без тени сомнения, продолжала тетя. Я понимаю, что сейчас стоит теплая погода, может быть даже слишком теплая. И все же твой долг, мне кажется, в том и состоит, чтобы потерпеть и не открывать эти окна, пока к ним не приделают сетки. Запомни, поляна, мухи не только отвратительны и нечистоплотны, они очень опасны для здоровья. Сейчас мы позавтракаем, а потом я тебе дам прочитать поучительную брошюру о мухах. Ты должна навсегда запомнить, мух ни в коем случае нельзя пускать в дом. Почитать? радостно воскликнула Полиана. Ой, спасибо, тете Поле! Я обожаю читать. Тетя Поле сделала глубокий вдох и покрепче стиснула зубы. Поймав на себе ее хмурый взгляд, Полиана задумалась. Конечно, мне стыдно, тетя Поле, с покаянным видом проговорила она. Я просто не подумала о том, что это мой долг. Я больше не буду поднимать окна. Тетя ничего не ответила. Она вообще до конца завтрака не произнесла больше ни звука. Когда же, наконец, завтрак кончился, она поднялась из-за стола и чинно прошествовала к нижному шкафу. Взяв с одной из полок небольшую брошюру, она вернулась к племяннице. «Вот то, о чем я тебе говорила, Поляна, Будь любезна, пойди в свою комнату и прочти. Через полчаса я сама поднимусь к тебе, и мы посмотрим, что тебе требуется из одежды». Полиана взяла брошюру и с любопытством возрилась на многократно увеличенную голову мухи, которую украшала обложку этого сочинения. «Спасибо вам, тетя Поля, С вполне искренним восторгом воскликнула она и, хлопнув дверью, выпорхнула из комнаты. Мисс Поля нахмурилась и, секунду постояв в нерешительности, быстро вышла в коридор. Однако племянницы след простыл. Ее шаги раздавались откуда-то с чердачной лестницы, а затем и вовсе смолкли». Полчаса спустя тетя Поли, малейшее движение которое выражало просто такие чувство долга, преодолела все лестницы и вошла в комнату Полианы, где была встречена новым взрывом восторга. Тетя Поли, милая, спасибо вам! Это жутко интересная книга! Я не думала, что мухи могут столько всего переносить на своих ногах! Ну, хватит! Хватит!» Со сдержанным достоинством перебила ее мисс Поли. Займемся теперь другим Полиана!» Вынька из шкафа свою одежду и я посмотрю, в каком она виде. Все, что тебе не подходит, надо будет отослать соливаном. Поляна, которой очень хотелось еще поговорить о брошюре, посвященной мухам, нехотя отложила ее в сторону и направилась к шкафу. Боюсь, моя одежда понравится вам еще меньше, чем женской помощи. Даже они сказали, что в таком стыдно ходить. Понимаете, все дело в том, что среди последних пожертвований была только одежда или для взрослых, или для мальчиков. А вы никогда не получали таких пожертвований, а, тетя Поле? Тетя посмотрела на нее так, что Пыляна с удовольствием взяла бы свои слова обратно. Ну, конечно же, тетя Поля, тут же спохватилась она, я совсем забыла, Богатая ведь никогда не получает миссионерской помощи. Просто когда я сижу в этой комнате, я почему-то совсем забываю, что вы богатая. У мисс Поля от возмущения вытянулось лицо, но она не нашла, что ответить, и промолчала. Полиана же даже не заметила, что слова ее весьма ощутимо задели достойную родственницу. В общем-то с этими миссионерскими пожертвованиями, как ни в чем не бывало, продолжала она, никогда нельзя ни на что рассчитывать. В них всегда оказывается совсем не то, что ждешь. Даже когда заранее ждешь, что не найдешь того, что там ждешь, все равно окажется не то. Именно из-за этих пожертвований нам спа. Поляна вовремя спохватилась и так не упомянув покойного отца поправилась. Мне было тяжело играть в эту игру. Она поспешно нырнула в шкаф и вытащила хабку очень скверных платьев. «Они совсем некрасивые», — сказала она и всхлипнула. «В общем-то, они хотели мне купить черные, но ковер для церкви им помешал, а других платьев у меня все равно нет». Мисс Поли едва касаясь пальцем, и перевернула одно за другим все эти жалкие одеяния, Ей не понадобилось много времени, чтобы прийти к выводу, ее племянница в этих обносках ходить не будет». Осмотр заштопанного белья в ящике комода принес ей столь же мало утешения. «Все лучшие вещи на мне», — озабоченно проговорила Полиана. «Женская помощь приобрела мне один полный комплект. Мисс Джонс, она председатель нашей женской помощи, сказала, что уж на это они во всяком случае обязаны для меня потратиться». Она сказала, что купит мне это, даже если в церкви никогда не будет ковра на ступенях. Но она сказала, что ковер они все равно купят. Потому что мистер Уайт богатый, и его больше всех нервирует стук каблуков по ступеням. Она сказала, что он скорее пожертвует недостающую сумму, чем будет дальше портить нервы. Мне кажется, мистер Уайт должен даже радоваться. Ну, конечно, плохо, что у него нервы не в порядке, но зато у него есть деньги. «Ты, конечно, ходила в школу, Полиана». Спросила мисс Поля, оставив без ответа откровение племянницы. «Ну да, тетя Поля. А еще по...» Она замолчала, потом поправилась. «Я хотела сказать, что еще и дома занималась». Мисс Поля нахмурилась. «Вот и прекрасно. Осенью ты поступишь в здешнюю школу, мистер Холл-директор определит, в какой класс ты пойдешь. А пока не настала осень, ты будешь каждый день по полчаса читать мне вслух. Ну, читать я люблю. Но если вдруг вам не захочется меня слушать, я с удовольствием почитаю про себя». Я правда говорю, тети Поли? Про себя читать даже лучше, и я буду рада, потому что есть такие длинные слова, которые очень трудно произносить вслух. Охотно верю тебе, сухо отозвалась мисс Поли. Теперь позволю узнать, музыка это занималась? Не очень-то много. Я чуть-чуть училась играть на рояле. Но я это не очень люблю. Мне гораздо больше нравится слушать, как играют другие. Например, мисс Грей. Она играла в нашей церкви и учила меня. Но, если честно, мне не хотелось бы больше учиться музыке. Может быть. Подняв брови, ответила тети Поле: «И все же я считаю своим долгом дать себе музыкальное образование. А шить ты умеешь?» «Да, мэм». Словно не слыша, ее продолжала Поляна. «Меня много чему пытались учить. Женская помощь взяла это на себя. Но ничего хорошего из этого не вышло. Дело в том, что миссис Джон совершенно не так, как другие, держала иголку, когда обметывала петли. А миссис Уайт считала, что прежде чем шить вперед, надо научиться шить назад». А может быть, она говорила наоборот, я уже плохо помню. А миссис Гарриман считала, что делать заплаты вообще не надо. А значит, и учиться тут нечему. Но «Ну, теперь тебе не придется выслушивать такой ерунды, Поляна. Я сама научу тебя шить. Готовить ты, наверное, совсем не умеешь? Полиана вдруг звонко рассмеялась. «О, -о, о Они пытались меня научить этим летом. Но я мало чему научилась. С готовкой они вообще не могли ни в чем согласиться друг с другом. Они спорили, спорили... А потом наконец решили, что я должна ходить по очереди на кухню каждой из них. И они будут обучать меня тому, что умеют. Они начали с хлеба, но все пекли его по-разному. В общем, я научилась делать только шоколадную помадку и пирог с инжиром. А потом... все кончилось», — сказала она, и голос ее дрогнул. «Шоколадная помадка и пирог с инжиром», — презрительно фыркнула тетя Поли. «Ну ничего, мы это быстро поправим». Она ненадолго задумалась. «Вот как мы сделаем», — продолжала она. «После завтрака до девяти ты будешь проводить в порядок свою комнату. С девяти до полдесятого ты будешь каждое утро читать мне вслух. С половины десятого до двенадцати по средам и субботам ты будешь учиться готовить у Нэнси. А по другим дням мы с тобой используем это время, чтобы учиться шить. Разумеется, я постараюсь уже на днях нанять тебе учителя музыки. Музыкой ты сможешь заниматься во второй половине дня». Ознакомив племянницу с распорядком дня, мисс Поли поднялась со стула и направилась к выходу. «Но тетя Поли!» — испугно крикнула Полиана. «Тетя Поле, Когда же я буду жить? Вы мне совсем не оставили времени!» «Жить?» — удивленно подняла брови тети Поле. «Не понимаю, что ты имеешь в виду, дитя мое? Все мы живем, пока Господь не переберет нас к себе, и ты живешь, чем бы ты ни занималась!» «Ну да-да, тётя Поля. Ну, конечно, все время, пока я буду заниматься, я не перестану дышать или двигаться, но это не значит, что я буду жить. Вот ведь когда я сплю, я тоже дышу, но я же не живу. Когда я говорю «жить, тётя Поля», «Я имею в виду, что я могу делать то, что захочется. Ну, там, играть на улице, читать про себя, лазить по скалам, болтать с Нэнси или со старым мистером Томом в саду, или узнавать все, что можно о домах и обо всем другом на этих просто потрясающих улицах, по которым я вчера проехала. Вот что я называю жить, тётя Полли. А просто дышать — это совсем не то». Мисс Полли раздраженно вздернула голову. «Просто не знаю, как с тобой разговаривать, Полиана. Но ясное дело, тебе будет отведено время для игр». Но мне представляется, что если я готова исполнить свой долг, а он заключается в том, чтобы обеспечить тебе образование и хороший уход, то ты, в свою очередь, не должна забывать о своем долге и постараться, чтобы мои усилия не пошли впустую». Поляна растерянно посмотрела на тетю. «Тетя Поля, да как вы только могли подумать, что я неблагодарна вам? Ведь я же люблю вас. Вы ведь не из какой-то там женской помощи, а родная моя тетя Поля». «Прекрасно! Вот и не забывай об этом!» Задумчиво произнесла тетя Поли и направилась к двери. Она уже именовала половину чердачной лестницы, когда сверху послышался голос Поляны: "Тетя Поле, но ну вы так и не сказали, что будем делать с моими платьями!» Мисс Поли так громко вздохнула, что Полиана сверху услышала это. «Я совсем забыла сказать Поляна. Сегодня в половине второго Тимоти отвезет нас с тобой в город. Моя племянница не может ходить в таком ужасном виде». Я просто нарушила бы свой долг, если бы позволила тебе это. На этот раз громкий вздох вырвался у Полианы. Она уже почти ненавидела слово «долг». «Тётя Поли!» — с мольбой воскликнула она. «Но «ну неужели нельзя жить как-то так, чтобы радоваться своему долгу?» «Что?» — протянула мисс Поля, поднимая на племянницу исполненный изумление взор. Щёки её раскраснелись от возмущения. «Прошу тебя». «Никогда не дерзить мне, Полиана!» — сухо проговорила она и снова пошла вниз. Вернувшись в комнату на чердаке, Полиана в отчаянии плюхнулась на жесткий неудобный стул. Все краски разом померкли, и будущее рисовалось ей сейчас лишь как беспросветно-серое исполнение одного долга. «И вообще, что я такого ей сказала?» — недоуменно прошептала она. «Я просто хотела узнать, нельзя ли радоваться своему долгу? несколько минут Поляна молча взирала на кучку жалкой одежды, потом встала и принялась медленно убирать ее в шкаф. «Нет», — вдруг решительно произнесла она. в этом долге совершенно нечему радоваться». «Но только если...» — она задумалась. «Нет, радоваться-то все-таки можно», несколько веселее добавила она. «Когда этот долг уже выполнен.